Глава двадцать четвертая. Демид. «Аманда, привет!» Подхожу к матери со спины, сжимая в руке Катину ладошку. «Дём!» Мама оборачивается и замолкает на полуслове, увидев внучку. Первая мысль, что надо было предупредить Катю о запретном слове «бабушка», но моя сообразительная малышка здоровается по-светски, хоть и старомодно. «Бонжур, мадам!» «Здравствуйте, мадам!» Французский. В этот момент она совсем не похожа на Еву, чье второе имя — дерзость, но никак не вежливость. Аманда всматривается в Кате на лицо и не менее светски произносит. «Бонжур, мадемуазель!» Tu parles français? Здравствуйте, мадмозель. Вы говорите по-французски? Je ne parle pas français. Je viens de Paris, le français. Paris, la capitale de la France. Je m'appelle Katia. Comment allez-vous? Я не говорю по-французски. Я учу французский. Париж столица Франции. Меня зовут Катя. «Как ваши дела?» Перевод с французского. Аманда пытается сдержать улыбку, но терпит фиаско. Она протягивает Кате руку в кружевной перчатке. тре «Я Аманда». «Очень хорошо!» Перевод с французского. Смотрит на меня, пока внучка пожимает ей пальцы и, помявшись, предлагает. «Катя, хочешь вместе выбери мне фасон шляпы?» «А я уже нашла. Здесь на втором этаже продается. «Интересно!» Улыбается Аманда, поворачивается к закройщице и холодно роняет. «Я зайду позже!» Предлагаю матери взять меня под руку, но она кивает Кате. "Пойдем, девочка!» Мои дамы идут впереди, и я слышу, как они разговаривают о брендах, трендах и прочей лабуде. Может, и плохо, что Катя не знает про Карлсона, но чтение модных журналов помогло ей сейчас выдержать очень сложный экзамен. «Вот этот магазин!» – восклицает Катя и указывает на дорогущий бутик. «Давно здесь не была!» – Аманда входит в отдел следом за внучкой. У Кати горят глаза. Она заговорщицки произносит. — Папа здесь себе рубашку выбирал, а я очень шляпы люблю. Вот и увидела. Он сказал, что купит вам. Аманда скользит взглядом по стенду с головными уборами и подзывает продавца. — Давно у вас шляпы появились? — Первый раз завезли. «Катя, ты про какую говорила? Мне вон та белая нравится!» «Нет, выше, голубая!» «Хм... Никогда не носила такой фасон!» Задумывается Аманда и кивает продавцу. «Подайте голубую!» Примеряет, и я по выражению маминого лица понимаю. Бинго! «А мне нравится!» — восклицает Аманда. Снимает и смотрит на ценник. Поджимает губы и устремляет на меня взгляд лазурных очей. Он до сих пор кружит голову вдовым генералом. Беру бирку, сглатываю. Но Париж стоит мессы, а дружба Кати и Аманды вообще бесценна. Ты в ней обворожительно. Берем, улыбаюсь я. «Катя, я хочу тебя отблагодарить!» Мама сияет, прижимая к груди круглую белую коробку с золотым вентилем. «Проси, что хочешь!» «Папа мне все купил!» Пожимает плечами Катя и смотрит на Аманду карими глазами, точь в точь, как та смотрела на меня пять минут назад. «У меня нет здесь друзей!» «У Марианны вроде есть внучка. Растерянно смотрит на меня мать. И у Коршуновых, только вот как представить. Впрочем, уже весь город в курсе». «А я хочу с вами дружить», — Катя сжимает руки в кулаки. «Я привыкла быть со взрослыми». «То есть ты предлагаешь мне дружбу?» — Аманда беспомощно оглядывается. «Ну, почему бы и нет?» «Вам скучно не будет!» Катя загибает пальцы на руке. «Я могу петь, танцевать, на картах фокусы показывать». «А в карты ты умеешь играть?» В глазах старой картежницы вспыхивает неподдельный интерес. «Могу! В дурака, в кинга, в тысячу!» «Так ведь в кинга и в тысячу вдвоем не сыграешь!» Удивляется Аманда. «Так можно со слепым», – разводит руками Катя. «Какие проблемы?» «Слепой? Это кто?» Аманда снова смотрит на меня. «Я не в теме». Катя заливается звонким смехом. «Никто! Пустое место! Кидаем просто карту из его колоды. Рандомно!» Астрид Линдрен со своим Карлсоном нервно курит в стороне. — А вы сейчас куда собирались? Аманда смотрит на золотые часы. — Мы уже были в книжном. Сейчас обедать. — Чему ты собрался учить этого ребенка? Аманда гладит внучку по голове. — Впрочем, ей нужно подтянуть французский. Вторым языком возьмем английский. Катя, тебе нравится английский? — Больше, чем немецкий. Боюсь представить, где она слышала этот язык. «Вот и хорошо!» — кивает Аманда. «Димит, значит так. Сейчас я домой. Ко мне массажистка придет. А потом жду вас с Катей в гости. Купите к чаю что-нибудь. Я уже не успеваю». «Купим твои любимые клеры. «Поросенок! Знаешь же, что я обожаю их и ем только по особым случаям». «Разве сегодня не особый случай?» — искушаю маму. Она подмигивает Кате. Еще какой! До встречи, подруга!» Мои дамы обмениваются рукопожатием, и Аманда, обнимая коробку, семенит балетным шагом к эскалатору. «Ты была неподражаема!» Подхватываю Катю на руки. Она обнимает меня одной рукой за шею, Не бы в книжной. Я там карты видела». «Да у Аманды знаешь, сколько колод». «А вдруг краплёные?» — прищуривается Катя. «Перехожу на жаргон». «А ты сама-то не катаешь пассажиров?» «Не бойся. Солдат ребёнка не обидит», — повторяет она чьи-то слова. «И я понимаю, что катает. Господи, как же вовремя ты вернул мне ребёнка». Звоню Еве и предупреждаю, что мы задержимся. Она чем-то расстроена, и я отправляю домой курьера с корзиной фруктов и вкусной выпечки. Мне нужно дожать Аманду. В ресторане понимаю, что Кате надо подтянуть знания этикета. Она с жадностью впитывает науку. К концу обеда дочка ориентируется в приборах, как хирург в инструментах. Думаю, за чайным столом у Аманды мы теперь не ударим лицом в грязь.